Номер 27. Долгоиграющий и обволакивающий. Вкус умами. Всем известны четыре основных вкуса – сладкий, кислый, горький и солёный. Но сравнительно недавно было подтверждено существование пятого вкуса, получившего название умами. В переводе с японского – приятный вкус. Иногда его ещё называют мясным вкусом. Но это определение не совсем точно, так как вкус у ощущается не только в мясе. Во-первых, в сыром мясе его нет вовсе. Он появляется только после термической обработки. А во-вторых, кроме мяса, он проявляется в сырах пармезан и ракфор, грецких орехах, помидорах черри, зеленом горошке, брокколи и многих других продуктах. Источником вкуса умами является пищевая добавка, известная как глутамат натрия, а также некоторые аминокислоты. Название умами этому вкусу дал японский химик Кикунаэ Икеда, открывший его в 1908 году. Но, несмотря на недавнее открытие, широкое использование, хоть и неосознанное, этот вкус получил еще до нашей эры.